Глава седьмая «Так за что, дядя Витя?» — спросил я. Устинов со стуком поставил на место бутылку, которую только что взял. Тишина повисла такая, что слышно запоздалую муху между оконными рамами. И лишь толик, уже красный от выпитого, икнул и торопливо прикрыл рот. И Якут, который только что было собрался угостить Саныча колбасой, замер, а пёс неподвижно уставился на угощение. Для такого можно было выдернуть следака, передать все улики, но тогда бы не все наши поверили в это, ведь дядя Витя работал с ними всю жизнь, ещё до Руоп. Но если я сейчас смогу убедить его коллег, и они сами вспомнят разные странности, и всё сложится, Мы опера, мы не работаем с судами напрямую, а только осуществляем оперативное сопровождение дела в рамках для следователя, чтобы тот систематизировал всю доказуху, подписал обвинительное у прокурора и дело направил в суд. Но сейчас в этом кабинете начинался почти настоящий судебный процесс. Не в первый раз ты такое удумал, продолжил я, глядя на дядю Витю. Сначала заказывал через вагона. Приказал ему, чтобы тот одноразового макрушника нашел. Потом продолжал, подбивал под это дело других. Из-за квартир, значит. Побоялся, что он тебя раскроет. Вилка, лежащая рядом с ним, немного измазана в кетчупе. Ее, кроме него, больше никто не брал. Костыль стоял в стороне. У окна рядом с ним уселся Сан Саныч. Обнюхал рукоятку, тоже испачканную в чем-то, и дальше сидел... пристально рассматривая, что есть на столе. «Ты чё?» — дядя Витя поднялся. «И тебя в ногу! Ты совсем уже паха! Эй, это же я!» Опер обвёл всех взглядом, ища поддержки. Парни контузило просто. Вот и мелет чушь, бывает». «Тебе и костыль не нужен». Я хмыкнул, но голос оставался спокойным, как у бывалого плача «Ещё бы! Столько бегать не было!» «Пока ты в больнице лежал, не до него. И я на реабилитацию не лег, и ты тоже решил хитрить дядя Витя». Он оглянулся, заметив, как далеко стояла его палка. А Василий Иванович хлопнул себя по лбу, но ничего не сказал. Наверное, досадно стало старому оперу, что такое не доглядел. Хотя он же первым заронил подозрение. Вспомнил, что у Виктора жена работала на почте и в курсе, кто из стариков на участке живет один. «Давно понял». Следом за мной в кабинет вошел отец и уселся на стул, отгородившись от дяди Вити спинкой. Да признаваться сам себе не хотел. Думал, старею, паранойя. Помнил же, что все дела с квартирами через тебя шли, и что с Рудаковым ты вась-вась был, и с Борькой Кузьминым решился, и все фигуранты этого дела тоже через тебя проходили когда-то. «Короче», «Короче — Витя насупился. Васильевы, батя с сыном, вы что-то точно напутали. Знаешь, Люха, я тебе по морде за такое настучу. Ты совсем уже такое мне предъявлять. Помнишь, как мы тогда с тобой? Ты давно боялся, что отец все поймет. Я откашлялся. Вот и готовил киллера заранее. Одноразовый киллер, одноразовая машина, да и тех, кто избавился бы от Макрушника, ты бы тоже на тот свет отправил. У тебя же Ганс был для таких дел. «Ты сядь, Витька», — спокойно сказал Устинов и без церемонии забрал у него из кобуры револьвер. «Садись, в ногах правды нет». «Ганс, это вообще-то твой стукач, Васька», — злобно произнес дядя Витя. «У тебя он числился под оперативным псевдонимом Штирлиц, он...» «До Ганса дойдем», — перебил я. «Занимался ты квартирами долго, обидно, наверное, было, что у всех есть деньги, а у тебя нет». Ты с ними совсем рядом все время, а дотянуться не можешь. Вот и решил исправить. Сначала набрал тех, кто через тебя проходил по работе, кадет, его брат и Прохоров, а потом нашел других бандитов, которые порешительнее были. Но от старых людей не избавился, еще не было такой привычки всех зачищать. Это потом у тебя руки грязные стали. Не моешь ты их, дядя Витя? Он машинально посмотрел на свои ладони. «Давно за тобой это заметили». Я сел на краешек своего стола. Вот тогда даже Федя Останин ругался в чебуречной, что телефон измазан, звонить невозможно. Я показал на сидящего с нами опера, который удивился, когда я на него показал, но, вспомнив, кивнул. «А там ты как раз был, дядя Витя. Ел чебуреки, звонил, значит, куда-то. Никак приказал Гансу, чтобы он Сему порешил прямо на квартире». «А мы же как раз с отцом и тобой ехали задерживать Сёму. Тот бы сразу тебя сдал. А так ты поехал с нами и ещё убедился, что всё сделано. Потому что Сёма-то тебя в лицо знал, как гансы кадет. Остальные не знали». Стало тихо. Все переглядывались, не зная, что и делать. Только Сан Санычу пофиг. Он сел рядом с столиком и грустно положил голову на стол, глядя на тарелку с закусками. «Потом ты и самого Ганса порешил, чтобы помалкивал», — продолжил я. «Но ты человек умный, понял, что на тебя выйдем так или иначе, и решил, что надо кого-то подставить. Вот и пустил нас по ложному следу. Подключил бывшего следака Рудакова, начал подставлять его по полной». «На хате у него даже макрух организовал», — добавил отец. «А сам-то при этом...» — он сокнул языком. Он вам за деньги отказные стряпал по потеряшкам из этих квартир, — говорил я. И ты решил, что мы точно это выясним. Рудаков на пенсию по выслуге свалил, но дела свои продолжать точно хотел, только уже посредником, а не напрямую. Вот для чего ты и вызывал его Гансу. Вроде бы, чтобы обсудить это, а на деле. Чтобы он там мелькнул, и мы его искать начали. А Ганса, похоже, прирезал кадет. Ты его снова позвал. Больше некого было под это дело подводить. А кадет так ловко кинжалом орудовать не умел. Вот и тыкал Ганса, как придется». Я поднялся, встал и подошел к своему столу, где оставил улику совсем недавно. В нижнем ящике у меня был небольшой тайничок. Оттуда я достал сверток из старой тряпки, из которого и вытащил самодельный кинжал. Хотел даже воткнуть его в стол или в бумаги, но к чему такие театральные жесты? Просто положил его перед собой, все и так на него уставились. «Пальчики его», — сказал я. Кирилл их снял, но я попросил его об этом молчать. А то бы ты опять кого-нибудь отправил уничтожить улики. Как тогда, когда кто-то залил образцы протекторов раствором, помните? С Шинджи джипа Рудакова. Правда, это было сделано для того, чтобы подставить самого Рудакова. как и гараж поджечь, грубо и топорно, но выглядело, будто сам бывший важняк следы зачищал. А не ты, дядя Витя, поджигать ты ходил? В маскировке-то ты спец, а Василий Иванович тебя только со спины видел. Пальчиков на рукоятке кинжала на самом деле не было, но откуда дядя Витя это знать? Ну и говорить о том, что это следак румянцев, залил справку, я тоже не стал. Следак пока у меня на крючке. Но пока улики сходились, и, несмотря на яростные протесты Виктора, на него уже смотрели как на чужого. Без злости, без презрения, просто равнодушно и холодно. Разом все потеряли к нему уважение. «Ты про Кузьмина знал, что он в аварию влетел, и что там жена Артура пострадала, тоже в курсе был», — продолжил я, переводя дыхание. «Вот и его подтянул». А по нему видно, что он жил хорошо и богатую жизнь любил, терять все это не хотел. Прознай про это, Артур, про ту аварию. Хрен бы Кузьмину, а не легкая жизнь. Тот закопал бы его живым. Да и роб тогда на банк вышел Феникс, где Кузьмин работал. Так что и вот и заставил твои приказы выполнять. Наверняка шантажом. Я помню, как он тогда паниковал. На все был готов, лишь бы выпутаться живым. Даже Верхушина грохнул и посторонних чуть не убил. «Такой он был человек, как я про него узнал уже потом». «Ого!» — батя кивнул. «Такой и был». Тишина звенела. Никто не мог вставить и слова. «Олег Верхушин, следак, был дотошный. Вышел бы на тебя и так, поэтому ты решил, дядя Витя, от всех нас избавиться разом, чужими руками. Кузьмин бы убил меня и успел убить Верхушина». «А батю ты заказал бригаде кавказцев и даже встречу организовал, чтобы Кузьмин предложил моему отцу встретиться в том кафе. Он изначально там сам должен был быть и выстрелить. Но ты потом хитрее план придумал, но в курс никого не ставил, всех запутал». что ты гонишь?» – возмутился дядя Витя. «Какие кавказцы? Ты что забыл, что я там с вами был? Я же к тебе подходил!» «Ага, в бомжа даже переоделся». Тебе алиби было нужно. Сам же ты был на квартире у Рудакова днем, телефон трогал, после тебя там его еще больше размазали, весь этот кетчуп. А вечером делал себе алиби, ведь это же ты скинул ФСБшникам инфу, что батю хотят мочить. Сам же их нанял, сам же поучаствовал в их задержании, сам себе алиби сделал. А главное, думал, что всю бригаду там как раз и замочат. Очень удобно. Сидевший в стороне Николай молча наблюдавший за разговором, кивнул, когда заметил, как все на него смотрят. «Оперативная информация такая пришла, да?» — хрипло сказал он. «А от Виктора, как я тебе и сказал сегодня. Вот ты для чего это спрашивал?» А потом Кузьмин грохнул бы меня. Я поднялся, а то устал сидеть. И все шишки посыпались бы на него и Рудакова. А когда вышло, что мокрушника взяли живыми... Ты первым рванул на задержание их координатора, потому что он тебя в лицо знал. Поэтому и кинулся вперед всех, чтобы завалить его сразу. Пулю даже поймал, хотя явно тебя или вообще не задели, или это царапинка. А в больнице ничего и не сказали, потому что у тебя там подвязки были. Никто вопросов не задавал. Да и никто даже не спрашивал, откуда там так много стариков берется, которые потом продают квартиры и исчезают. «Вот ты гонишь!» – устало повторил дядя Витя, потирая взмокший лоб. «Рудакова тоже запугал, – это уже сказал отец, – что и его грохнут. Сам же спрятал его на даче своей тещи от первой жены. Сам же тормоза подрезал ему, ты в этом понимаешь. И в бомжа переоделся, контролировал сам все на месте. В маскировке-то ты и правда спец, а бомжи-то тебя потеряли». «Думали, ты с бутылками их кинул, украл все, чтобы самому всю стеклотару сдать». «Непорядочно поступаешь с людьми, Витек, и не в первый раз». «А как заканчивал свои дела?» – подхватил я. «Возвращался в больницу. К тебе туда кадет ездили с Прохоровым, участковым вашим Липовым. Он еще ныл, что так часто они ездят туда. И брат кадета там не лежал, я узнавал. Так что это к тебе кадет приезжал, инструкции получать». «Тебе он был нужен, чтобы все вопросы закрыть. А он хотел вознаграждения, только ты ему его не давал». «Хитрый ты, Витек», — тихо сказал отец. «Большие планы строил. И на севера ты меня специально вывел сам», — напирал я, подходя ближе к его столу. «Знал, что я его найду, а он меня на Кузьмина и Рудакова выведет, и чтобы это выглядело так, будто я сам все распутал». А ты контролировал, проверял, чтобы потом раз и избавиться от нас с отцом. До того, как мы бы заметили несостыковки. А может, ты даже хотел, чтобы север меня грохнул. Не просто же так он оказался в той сауне, да? роуп тоже же в курсе операции был. И ты мог спланировать, чтобы меня или север грохнул, или чечен. А я выжил, вывернулся и вышел на кадета с остальными. И ты сегодня позвонил кадету, когда мы поехали их брать. — закончил отец. — У него дом к цифровой АТС подключен. Мы пробили уже, откуда им звонили. Хотел, чтобы они сбежали, а там... Ты их потом сам прибил. Дом не был подключен к такой АТС. Там старая, аналоговая. Но отец тоже не дурак хитрить. И дядя Витя, наслушавшись всего, это не выкупил. Но кадет заложников захватил, а ты все порывался его прибить, чтобы он молчал. — А он все мне сказал, — заключил я. Он твое имя успел назвать, пока его снайпер не грохнул. Мы с отцом все проверили, и знаешь, все сходится. Так что план твой почти сработал. Чтобы все думали на бывшего следока Рудакова, что он главарь. Вот только зря ты жадничать начал. Еще из квартиры дедушки Толика, я показал на друга. Если бы не это, никогда бы не распутали это дело. И ты бы потом от нас избавился, чтобы уж точно хвосты закрыть. «Осторожный ты!» Дядя Витя уже давно перестал спорить. Устал он, да и слишком много доказательств мы предъявили. Осунулся в миг и будто постарел лет на десять. После недолгого молчания он вздохнул, потянулся к налитой водке и выпил залпом. «Выйти из дела я хотел», — тихо сказал он. «Заработал столько, что и детям хватило. Выучил их, жилье им купил. Вот и закончить хотел». Я же не бандит какой-то, чтобы всю жизнь таким заниматься. И сделал все так, чтобы на меня больше никто и никогда не вышел. Но вот этот кадет и остальные пидорасы жадные решили продолжить без меня. Мало им все было. Надо было Гансу тогда сказать, чтобы он их замочил. Отец прошел мимо него, достал желтый лист бумаги из печатной машинки Якута и положил перед бывшим другом. «Пиши, Витек», — сказал он, — «чистосердечное». «Хватит уже, попался». Тот больше не спорил. За руль москвича я сел сам. Сан Саныч привычно разлегся на заднем сиденье, а батя устало приземлился впереди и посмотрел на последнюю сигарету в пачке. «Будто кошки в душе насрали», — медленно сказал он. «Понимаю. Всю жизнь вместе проработали, в такие переделки попадали, а тут такая подстава. Так главное, мент он сильный, хороший, выручал столько раз. Отец махнул рукой и закурил. Такие дела воротили с ним, столько бандитов повязали. Но про себя он вообще-то никогда не забывал, да. Я же в курсе, что у него дети в Москву переехали. Вот и проверил как-то раз, вдруг ему кто-то из братвы приплачивает. Да и с квартирами дело тогда раскручивалось как раз. А он перец осторожный, всегда соломки стелет. «Всех зачистил бы, а потом на пенсию по выслуге. И меня бы грохнул, и тебя». Он покачал головой. «Я видел, как ему хреново. Наверняка чувство внутри, что его предали. Мне тоже неприятно это всё. Хотелось сменить тему хотя бы сейчас, потому что в ближайшие дни и без того только это мы и будем обсуждать». «А что с оружием?» спросил я, включая фары, потому что уже опустилась ночь. «А то чекисты сейчас вспомнят, «Начнут трезвонить». «Точно!» — отец усмехнулся. «У Артура оно. Про это все в курсе. Но никто не знает, где оно хранится. А я знаю. Поступила информация от осведомителя. Артур сейчас думает себе все оставить или сбагрить кому-то. И кто-то из его кодлы про Чечена слышал. Скоро к боссу подойдет, предложит. Оперативная информация у меня такая, короче говоря. Вот я и хотел к нему съездить утром завтра». «Поговорить на этот счет». «Чтобы он отдал его тебе?» Я удивился. «Да», — кивнул он спокойно, — «уболтать его. Потому что если его сейчас возьмут с пушками и закроют за этот груз смежники, тогда Кросс сразу весь город под себя подомнет. Его, кроме Артура, никто не сдержит. Кросс намного хуже. Артур хотя бы деньги любит, а Кросс — власть». Закрывать их надо так, чтобы разом все сделать, чтобы и самым мощным бандам хребет сломать, и новые на их месте не зародились. А то, как бывает, одного посадишь, двое приходят на его место еще хуже. Так и есть, не поспоришь. В голосе отца не было никаких интонаций. Но это даже не от того, что дело якобы казалось ему простым и обычным. Просто не было сил у него после сегодняшнего дня». «И как тогда будет проходить операция?» «Спросил я. Больше для того, чтобы его отвлечь. Просто взять султана и все? Так его в любой момент можно взять?» «Ну, как в любой момент?» Отец затушил окурок. «Раскрутить его надо. Тогда вагон с наркотой выйдет поймать. Цепочки он свои сдаст там, на границе. В итоге боевики не только не получат груз оружия, но и потеряют сообщников на железке. Мы их возьмем...» и тех, кто через границу всё переводит. Считай, операция выйдет успешной в любом случае. А раз не вышло прижать на этом грузе кросса, то хотя бы статус-кво в городе не нарушим. Тут, видишь, в РОП надо шире мыслить, чем просто пахана посадить, ведь на его место тут же другой встанет. После Артура будет Мирон или Серый, но это швах, они дел натворят. Мы всё равно продолжим ими заниматься, и сядут все окончательно и надолго. Но сейчас лучше не помогать Кроссу избавляться от конкурентов». Он мрачно усмехнулся. «Это уже хоть что-то». «Братва пока не стреляется, кстати», — заметил я. «Ответки еще не было». «Слепой собирается их мирить, хотя хрен знает, что у старого вора на уме. Он же их все провоцировал». «Угу», — я кивнул. «А что этот Кепкин до тебя докапывался? Просто сам вызложить захотел и московских коллег обскакать?» «Не совсем», — отец нахмурился. «Есть у меня одна мысль на этот счет». Впереди показался киоск, в котором горел свет. Батя показал на него. «Давай-ка сигареток возьмем, Пашка, я расскажу тебе, что это за тип». Тоже долго думал насчет этого, вспоминал и одну закономерность увидел. Когда отец вышел, сансаныч навострил уши, но быстро снова уснул. Я сел прямо, держа руки на руле. Вот значит, как тогда все вышло. Дядю Витю я знал с самого детства. Он часто приходил в гости, играл со мной, водился, приносил гостинцы. Все думали, что хороший человек, но для него от кого-то своих избавиться, как видно, вообще не приносило никаких угрызений совести. Даже друга мог легко заказать. Зато понятно, что случилось в первой жизни. Тогда мы не вышли своевременно на Федюнина, и парня заставили пойти на покушение. Но потянув за эту цепочку, мы смогли растянуть остальное. Почти всё. Вот только одно меня беспокоило. Судьба штука упрямая, как оказалось. Податливая, но всё равно, так или иначе, что-то да захочет повториться. Поэтому надо смотреть по сторонам. Отец склонился над окошком и постучал в стекло. Через несколько секунд окошко открылось. Батя протянул туда деньги. А позади нас... остановилась тёмно-зелёная восьмёрка. Внутри двое, трое. Один только что поднял голову и хлопнул по плечу сидевшего впереди. Тот надел маску. И номеров у машины не было. Нет, я не ошибся. Дядя Витя точно планировал покушение на отца. Но у бати было много и других врагов. И если не удалось у одного, другой мог попытаться позже. А долбанная бабочка так и хочет махнуть крылом по-старому. Мужик в маске вышел из машины и достал ТТ. Но пошел он не к отцу, а ко мне.